— Ишь ты! — удивился Незнайка. — Да это ведь совесть. — А, давно, как говорится, не слышали. Но совесть не обратила на его насмешки внимания и продолжала. — Ты вот спишь себе, а милиционеры за тебя держат в больнице. Поделай лучше компрессику и скажи, что Свистулькин на самом деле видел у тебя волшебную палочку. Ведь компрессик считает, что Свистулькин не в своем уме, поэтому и находит нужным его лечить. — Вот наказание! — проворчал сквозь зубы Незнайка.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 и Пегасик придумал протянуть поперёк тротуара верёвку, от которой так пострадал милиционер Свистулькин, они больше не расставались друг с другом. Втроём им было не так скучно. К тому же Брэкун и Каллигула надеялись, что Пегасик придумает ещё какое-нибудь интересное мероприятие. Пегасик сказал, что самое интересное дело, которое он знает, это обливать из шланга водой прохожих. Но со временем он, возможно, изобретёт ещё что-нибудь. На следующее утро, как только на улицах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 как бы по одной моде, яркие тетастые пиджаки с узенькими короткими рукавами, из которых торчали увесистые кулаки, длинные и широкие брюки ядовито-зеленовато-желтого цвета, а на головах вместо шляп или кепок какие-то непривычные береты с яркими пятнами. Если присмотреться внимательней, то и в лицах можно было заметить сходство. Особенно обращал на себя внимание, что у каждого был коротенький, словно пуговка, нос, и длинная верхняя губа, что придавало лицу какое-то недоумевающее глуповатое выражение. Различие, как уже говорилось, было лишь в том, что у Пегасика веснушки сидели только на носу, у Бракуна на носу и на щеках, а у Каллигула все лицо было усеяно веснушками, словно маком. Поскольку в солнечном городе очень большое значение придавалось одежде и вообще моде, многие жители тут же обратили внимание на то, как были одеты Каллигула, Бракун и Пегасик. Некоторые сразу вообразили, что появилась новая мода, и бросились в магазины. Однако ни цветастых пиджаков с узенькими рукавами, ни пестрых беретов в магазинах не оказалось. Единственное, что можно было получить, это желтые брюки. Многие тут же нарядились в желтые брюки, но вскоре увидели, что эти брюки были не такие, как надо. Во-первых, они были недостаточно широкие. Во-вторых, недостаточно длинные. В-третьих же...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 В заключении Таракашкин писал, что милиция снова должна заняться своим прямым делом и начать борьбу с ветрогонами, не дожидаясь организации какого-нибудь общества или сообщества. Вслед за этим в различных других газетах по этому вопросу появилась целая куча статей разных каратышек Одни коротышки поддерживали мнение Букашкина, указывая, что у милиции теперь есть много забот по регулированию уличного движения, поэтому без организации общества наблюдений за порядком